Глава десятая. Самхейн. Что теперь будет? Этот и еще, кажется, сотни других вопросов крутились в голове Ионы, пока она следовала за Кайданом и его стражей. Не кстати вспомнились рассказы жителей Перта о замковых подземельях. Говорили, будто там водится привидение женщины в белом балахоне, которая пожирает всех неугодных лорду. Иона тряхнула головой, отгоняя воспоминания — Но в самом деле не могли же ее казнить за слова о характере Крапиве Или могли? Однако по мере того, как они поднимались все выше, явно отдаляясь от подземелий, мысли Иона приобрели совершенно иной оборот. Вместо детских рассказов в голове всплыли слова Уны о том, что завтра на празднике в Ирстене лорд выберет себе новую любовницу. От пронзившей догадки, и он резко остановилась. О, боги! А вдруг они направлялись прямиком в его покое? Заметив ее промедление, Кайден обернулся. Нам не стоит медлить, моя дорогая. Подобное обращение смутило Иону еще сильнее, но прежде чем она отважилась спросить хоть что-то, он продолжил. Все уже ждут. Небрежно отодвинув окружавшую стражу, Кайден подошел к Ионе и предложил свой локоть. Окончательно сбитая с толку, она осторожно приняла приглашение и зашагала рядом. Вскоре впереди показались массивные двери. Поклонившись лорду, слуги отворили их и впустили пару в огромный каменный зал. — Позовите мне травника, пусть захватят золотистый анис! — непререкаемым тоном велел Кайдан, не сбавляя шага. Слуга заторопился исполнить приказ. После шумного праздника во дворе, с ярким пламенем костров, здесь было слишком тихо и холодно. Кайдан отпустил ее руку и прошел вперед, прямиком к алому трону. Его твердые шаги эхом отдавались в пустом пространстве. И он огляделась по сторонам. Помимо них и дюжины стражников возле трона стояли еще двое. Тот самый слепой друид, что недавно гадал ей, и сурового вида мужчина в облачении воина. — Итак, — произнес Кайден, опускаясь на трон, — в первую очередь я хочу извиниться перед тобой за обман. Я скрыл свое имя и лицо, дабы не прервать цепочку событий этой ночи. — О чем вы, господин? — не поняла Иона. — Я объясню тебе чуть позже. Сначала мое обещание. Едва он успел договорить, как в зал вошел человек в зеленой рубахе. Его узорчатый пояс был усеян многочисленными карманами, пазами для склянок и прочими атрибутами целительства. Молодой лорд протянул руку, мужчина в зеленом приблизился к нему и с поклоном отцепил от пояса один из мешочков. Подавшись в его сторону, Кайден шепнул лекарю пару слов на ухо, после чего тот услужливо кивнул и отошел от трона. «Возьми — Возьми! Лорд протянул ей мешочек, Чем болеет твой брат? И он осторожно приняла его. Аккуратно дернув за кожный ремешок, она уловила характерный горьковатый запах и не смогла сдержать улыбки. Над ней мешочка лежали цветки золотистого аниса. Их число явно превышало положенные ей две дюжины. В благодарность она низко поклонилась. — Благодарю за вашу щедрость, мой лорд. Наш целитель называет эту болезнь — Басхьерс! — бермонд обратился к целителю Кайден. — Ты что-то об этом знаешь? — Хриплая смерть! — подал голос со своего места лекарь. — Он уже кашляет кровью! Перед глазами в миг промелькнуло минувшее утро. Деревянная лошадка, болезненно бледное лицо брата и капли крови на детской ладошке. Прошло всего несколько часов с тех пор, как она видела Дея, но ей уже не хватало теплых объятий и мягких волос младшего брата. Сегодня и она запнулась и смяла рукой платье. Я увидела кровь во время кашля, но это было впервые. Как долго он болеет? Почти два года. Ее ответ заставил Дермонта удивленно поднять брови. — Бас никто не пережил больше одного. Он кивнул в сторону мешочка с золотистым анисом в руках Ионы. «Я слышал эти травы для него». «Ты лечишь брата сама?» «Нет», — покачала она головой. «Его лечит целитель Тревор из моей деревни, а я лишь ему помогаю». «Что же, ваш целитель и правда знает толк в нашем предназначении, раз твой брат еще жив», — кивнул Дермонт. «Однако, дитя, мне придется тебя огорчить». «Золотистый анис не лечит басхьерс». Болезнь лишь отступит и затаится на две или три луны, но обязательно вернется вновь, обрушившись с новой силой. От отчаяния он уронила мешочек. Надежда, которая всколыхнула ее усталую душу горьковатым запахом цветов, рассеялась в один миг, уступив место привычному грузу безнадежности. За время болезни брата они с целителем Тревором перебрали десятки отваров, мази и примочек. Золотистый анис представлялся ей долгожданным спасением. Сдерживать слезы становилось все труднее, и она подняла глаза к высокому своду потолка, не желая рыдать при всех. — И все же! — донесся до нее голос Кайдена. — Боги сегодня на твоей стороне, Иона! Она в недоумении посмотрела на лорда. После... Провалось с лекарством, его слова больше походили на издевку, чем на подобающее утешение. Раздражение накатывало волнами, и он не пришлось прикусить язык, чтобы не выругаться. Однако следующие слова Кайдена вновь всколыхнули в ней надежду. — Целитель Дермонт сумеет победить Бас Хьорс, засевший в теле твоего брата, не так ли? — Да, мой господин, — кивнул лекарь. — Болезнь тяжелая, но, думаю, да прошу вас прошептала иона у нас не так много денег но я постараюсь отплатить дорогая кайден поднялся с трона и принялся неспешно спускаться по ступеням неужто ты считаешь будто я нуждаюсь в деньгах он приблизился вплотную и положив ладонь на щеку ионы медленно провел большим пальцем по подбородку она сглотнула боясь пошевелиться — У тебя красивые глаза, Иона. Голубые, словно небо в жаркий день. Кайден опустил руку, продолжая буравить ее взглядом. — Когда-то я знал женщину с похожими глазами. — Где она сейчас, мой лорд? — тихо спросила Иона. — Мертва, как я слышал. Он резко отвернулся, разрушая момент. Вернувшись на трон, Кайден подал знак слугам, Позади него отворилась маленькая, незаметная глазу дверь. В зал вошла женщина. Зеленое парчевое платье туго обтягивало ее фигуру, подчеркивая большой живот. Беременность заставляла незнакомку ходить медленно, переваливаясь с одной ноги на другую. «Это леди Кхира. Моя жена!» — представил Кайден. И она поспешно склонилась в поклоне, невольно отметив холодность тона, с которым лорд отозвался у беременной супруги. Она еще раз из-под оглядела леди. Женщина хоть и была молода, но выглядела старше своего мужа. Мысли и предположения в голове Ионы путались, сменяя одна другую. Все теории о наказании, заточении, любовнице канули в небытие. Ее сбивало с толку присутствие Кира и Друида. «Волею богов мы встретились, Иона!» — вновь заговорил лорд. И волюю богов я предлагаю тебе свое покровительство, а твоему брату, чудо, которое способно совершить мои друиды и целитель Дермонт. Но прежде чем удивленная девушка успела хоть что-то сказать, он продолжил: Взамен! Я попрошу тебя о небольшой услуге. Что мне нужно сделать, господин? Не веря своей удаче, поинтересовалась Иона. Впервые с того момента, как она зашла в зал, голос подал друид. Ты поможешь родиться мальчику валийской крови. — Я? — Иона в недоумении перевела взгляд на жену лорда. — Но я лишь помощница лекаря, господина, не повитуха. — Твоя роль иная, дитя, — покачал головой друид, уставясь на нее подернутыми пеленой глазами. — Кругу предсказателей было видение великой силе, что сокрыто в твоем сердце. Он подошел к Ионе, поднял худощавую руку и коснулся большим пальцем ее лба. — Свет в тебе ярок, словно полуночная звезда. Его сияние проведет ребенка сквозь тьму, поможет ему выжить. Глядя на лорда, и он обдумывала сказанные друидом слова. Магии и обряды всегда были для нее чем-то не слишком реальным. Да, она, как и все, зажигала свечку от призрачных душ у дома — завязывала узелок, загадывая желание, прыгала через костер в ночь Самхейна. Но верила ли она во все это по-настоящему? Нет. Годы работы рядом с целителем научили Иону одной простой истине. Столкнувшись с болезнью, ты можешь сколь угодно просить о милости всех известных и забытых богов, но ничто не поможет лучше хорошо настоянного отвара. А лекарство, которое обещано моему брату, Оно тоже будет даровано богами. Иона особо выделила последние слова, обращаясь к Дермонту. — Без их благословления ни один обычный целитель не вылечит Басхьерс, мое дорогое дитя, — развел руками тот. Видя замешательство Ионы и ее сомнения, Кайден велел. — Вон! Все вон! Мгновение они остались одни в огромном зале. Спустившись по ступеням, Кайден направился к столу и налил себе вина. Чуть помедлив, наполнил второй бокал и отдал его Ионе. — Ты не веришь, — констатировал он, — в магию, в предназначение. От чего? Откуда? — однако ее вопрос повис в воздухе. — Ответь, Иона! Спохватившись, она быстро поклонилась, из-за чего едва не расплескала вино. — Простите, господин, я... В детстве я часто молилась, вслух и про себя проговаривала множество обращений к богам. Поначалу это были простые детские молитвы о чем-то вроде теплого дня, отборного урожая или даже встречи с лесными феями. А потом, не сводя с нее глаз, Кайден сделал глоток. А потом я выросла. В ее голосе прозвучало глухое отчаяние, и мои молитвы изменились. Я молилась, чтобы боги забрали у меня язык, дабы не чувствовать вкуса объедков, которые мы называли ужином. Отняли мой слух, чтобы я не слышала больше хрипов младшего брата холодными ночами. Взяли бы себе мои глаза, чтобы не видеть синяков и отметин на теле моей слабой матери, которые неизменно появлялись после пьяных выходок отца. Но никто не пришел. Иона горько усмехнулась, покрутив чашу с вином в руках. Никто не услышал ни хороших, ни скверных молитв. «Думаешь, богов не существует?» «Не для меня. Наверное, будь я немного мудрее, без раздумий согласилась бы на ваше предложение. Что такое еще пара пустых слов и плясок взамен, пусть даже призрачные надежды для спасения брата?» «И что же заставляет тебя поступить иначе?» — с любопытством спросил Кайден. Обдумывая ответ, она подошла к окну. Холодный свет падал на верхушки деревьев и домов, освещая земли вплоть до горизонта. Красная луна уже ушла, уступив место своей белесой сестре. — Все просто. Вы не заслужили этого обмана. Я лишь помощница при деревенском аптекаре, а вы — хозяин всего, куда падает взгляд. Вместо честной сделки — вы могли просто заточить меня в темнице и заставить молиться за ваше дитя. Но я все еще стою здесь, говорю с вами и пью вино. Улыбка появилась на лице лорда, но не достигла его глаз. — Ты слишком хорошего обо мне мнения, Иона. — Это не так. Отставив бокал, она повернулась к Кайдену. Честно признаться, я всегда поначалу думаю о людях плохо — Ведь если они окажутся таковыми, меня не постигнет разочарование. А если нет, подобные ошибки даже приятны. — И много раз ты уже ошибалась. Сделав пару шагов к ней, лорд облокотился плечом о стену возле окна. — Уже дважды за сегодняшний день. — И кто же стал вторым? — Он. Начала Иона, но осеклась. — Неважно. Скорее всего, мы больше никогда не увидимся. Перед ее мысленным взором промелькнул образ Вейлина, который пропускал сквозь пальцы свои позолоченные солнцем белые пряди. — Но это ведь не единственная причина, так? То, что ты не веришь. И она вздрогнула, и видение рассеялось. Казалось, этот странный человек с серыми глазами читал ее насквозь. — Я... Единственная семья, которая осталась у моего брата. Что будет, если я не справлюсь? Это магическое обязательство, благословение. Если оно не сработает, меня казнят? Ты справишься. Друиды это предрекли. А еще друид в нашей деревне говорил, что в прошлом месяце пойдет дождь из жаб. Не удержала Сиона и тут же прикусила язык. Да что с ней сегодня? Боги, твой характер!» Кайден с усмешкой покачал головой. «Как ты вообще дожила до этого дня?» «Тут стоило бы сказать, что с Божьей помощью, но я скорее отвечу, что вопреки Божьим испытаниям». Они постояли в тишине еще несколько минут. Усталость волнами накатывала на Иону, но обилие событий и мыслей заставляло ее твердо стоять на ногах. Наконец, словно что-то решив для себя, лорд произнес... Если я сумею доказать, что магии существуют, продемонстрировать. Ты согласишься? Но дай мне шанс, Иона. Этот ребенок, он должен родиться. Хорошо, господин. Она нерешительно кивнула, все еще сомневаясь. «Агро!» — крикнул Кайден. Спустя мгновение в зал вошел тот самый мужчина в облачении воина, что стоял ранее рядом с троном. «Да, мой господин!» Поклонился он и застыл в ожидании приказа. «Мы будем в зале Белого Дуба. Собери наших!» Секундная заминка в середине фразы не укрылась от внимания Ионы. «Защитников и позови Гахарита. Проведем обряд наречения». «Защитников, мой лорд?» «Да», — кивнул Кайден. «Тех, что живут в поселении». «Господин, вы уверены?» Страж с удивлением посмотрел сначала на Кайдена, а затем на его гостью. «Не хочу повторять дважды, Агро!» «Как прикажете?» — кивнул тот и удалился. И она в недоумении перевела взгляд закрывающиеся закрывающейся двери на Кайдена. «О чем вы?» — поинтересовалась она. «Что за обряд наречения?» «Если все действительно так, как я надеюсь...» В поисках собственных ответов Кайден уставился ей в глаза то этой ночью ты увидишь ее, настоящую магию. Он стремительно развернулся на каблуках и, направившись к выходу из зала, бросил через плечо. «Следуй за мной!» Они миновали множество лестниц, поднимаясь наверх. С каждой ступенькой тревога он росла, мучили вопросы о том, на что она соглашается, во что снова ввязывается. Хотелось развернуться и убежать, но крохотный огонек надежды наконец-то помочь Дэю манил ее вперед. Иона, как мотылек, летела на его свет. Коридоры вокруг них постепенно становились все более запущенными. Покрытые паутины, погасшие факелы и оконные проемы говорили лишь об одном — здесь давно никто не появлялся. Вскоре за очередным поворотом их встретила глухая стена — Иона в смятении огляделась. Единственный путь отсюда был тот, по которому они пришли. Кайден, впрочем, совсем не удивился. Он выглянул в окно, проверяя положение луны, и приблизился к каменной кладке. — Иона! — позвал лорд, указывая на выступ, но не касаясь его. — Приложи руку к стене. Вот здесь. В недоумении она последовала его повелению. На ощупь каменная кладка была теплой, что казалось неестественным в холодную погоду. Вдруг стена под ее рукой задрожала, а затем и вовсе исчезла, открыв вид на следующее помещение. Что от нереальности увиденного Иона не смогла договорить? А после несколько раз провела ладонью по воздуху, проверяя, не появится ли на этом месте вновь каменная кладка. «Добро пожаловать в зал Белого Дуба!» Кайден поднял руку, позволяя ей пройти там, где еще недавно стояла стена. Зал выглядел небольшим, весь из белого камня. Он не имел ни окон, ни иных дверей. Осмотревшись по сторонам, Иона поняла, что единственный способ попасть сюда — через исчезающую стену. В центре зала располагался огромный круглый стол, столь же белый, как и все остальное вокруг. На его поверхности искусно сплетались и расходились ветви дуба, выгравированного когда-то с ювелирной точностью. Приглядевшись внимательнее, она заметила, что каждая из ветвей оканчивалась острым металлическим шипом. В основании дуба, там, где изображались стволы, корни, стояла чаша, до середины наполненная сверкающими черными кристаллами. Многие линии дерева на каменной поверхности стерлись, а у края виднелся скол. Все это свидетельствовало о том, что белый стол был едва ли не старше самого зала. — Что это за место? — повернулась она к лорду. — В древние времена он провел пальцами по каменным ветвям на столе. — Бог Иисус даровал крови моего рода две великие силы. Одну из них я покажу тебе этой ночью. За их спиной послышались шаги. В зал один за другим шагали мужчины и юноши. Все они низко кланялись, проходя мимо Кайдена, но такой же низкий поклон, к своему удивлению, получала от них и Иона. Последними в зале появились высокий темноволосый мужчина и друид Гахарид. Первый оказался просто огромным, но уже явно и не молодым, судя по поблескивающей в его коротких волосах седине. Иона узнала его. Этого мужчину они с Вейленом повстречали на дороге утром, когда тот ехал в составе стражи замка. Старик же, несмотря на слепоту, прекрасно ориентировался в пространстве, ловко лавируя между присутствующими. В руках он нес поднос с графином воды, кубком и кинжалом. — Ты моя гостья Иона, моя надежда. Только ты сможешь помочь мне и потому я не могу допустить, чтобы с тобой что-то случилось. Кайден взял с подноса кубок и налил туда воды из кувшина. — Твоя кровь слаба, но моя! — он провел кинжалом по своей ладони, заставляя Иону испуганно вздохнуть при виде капель крови. — Моя кровь восполнит это. — Тебе девятнадцать лет, ведь так? Лорд не стал дожидаться ответа, будто знал его наперед. Он медленно занес раненую руку над кубком с водой, а затем отсчитал ровно девятнадцать алых капель. Те падали в чистую воду, окрашивая ее в слегка розоватый цвет. Закончив, Кайден протянул ей кубок. «Выпей! До дна!» Иона взяла его в руки. Еще час назад она ни за что не стала бы пить чужую кровь, да и вообще участвовать в чем то подобном, всерьез принимать сегодняшние события. Однако после исчезнувшей стены происходящее начало казаться ей нереальным, как будто и она, и Кайден, и сам зал Белого Дуба были лишь сном. Медленно, глоток за глотком, она пила кровавую воду. По мере того, как кубок пустел, и он ощущала странные изменения в своем теле, словно оно постепенно наполнялось теплом, а затем и жаром, Щеки раскраснелись, а дыхание стало горячим, будто в груди зарождалось пламя. — Что это? — она встретилась глазами с Кайденом. — Это сила моей крови, Иона. Она поможет тебе в обряде наречения. — Что это за обряд? — на лбу выступила испарина, и Иона промокнула ее рукавом платье. — Как я уже упоминал, для меня очень важна твоя жизнь, а потому мы выберем тебе защитника. Он будет рядом с тобой, будет оберегать тебя ценой собственной жизни. Если ты все же согласишься дать благословение моему потомку, обряд наречений — это первая ступень, которую тебе обязательно нужно пройти». Краем глаза Иона уловила движение. Молчаливо стоявшие до этого возле стен мужчины приблизились к центру зала. Они окружили стол и заняли места подле резных ветвей, оставляя место у корней пустым. «Пусть прольется волчья кровь!» — провозгласил гахарит Все присутствующие мужчины и юноши подняли руки и укололи пальцы острыми шипами у ветвей дуба на столе. Каждый у своей. Верхушка вмиг окрасилась валой цвет, кровь потекла по ветвям, заполняя пространство. Достигнув ствола, она остановилась, не давая чужим потокам смешиваться друг с другом. «Теперь твоя очередь, Иона!» Кайден мягко, но нетерпеливо подтолкнул ее к столу. «Дай мне руку, дитя!» — протянул узловатую ладонь друид. Когда Иона вложила в нее руку, он быстро проткнул ее палец тонкой золотой иголкой. «Ай!» — зашипела она от внезапной боли. «Нам нужна лишь капля», — объяснил друид. «Сюда!» гахарит жестом указал ей на чашу с черными камнями, Иона занесла руку над ней, позволяя капле крови упасть на черные кристаллы. Как только это произошло, те засверкали и пришли в движение. Чаша бурлила, а ее содержимое плавилось, превращаясь из твердой породы в вязкую черную жидкость. — Да обретет валийская кровь защитника! — хлопнул в ладоши друид. В зале раздался хлопок, чаша возле ствола раскололась надвое, И черный поток с красным отливом полился на стол, заполняя тело белого дуба. Соприкасаясь с ней, вырезанное на столе дерево начало будто расцветать, обретая ярко-красные цветы на черных ветвях. Это невероятно! Иона с замиранием сердца следила за творящейся на ее глазах магией. Внезапно жидкость замерла, так не достигнув ни одной ветви. Кайден обогнул стол и, нахмурившись, посмотрел на друида что-то не так иона заметила смену настроения лорда и вновь перевела взгляд на стол в обряде речения должны соединиться две крови произнес гахарит но твоя никуда не привела даже в купе с моей с горечью закончил кайден значит я вам не подхожу тихо поинтересовалась иона надежда на спасение брата медленно угасала в ее сердце. Но прежде, чем кто-то успел ответить, черная жидкость снова пришла в движение. Под удивленными взглядами присутствующих она вытекла из рисунка, миновала сначала все ветви, а затем и вовсе потекла на пол и просочилась вниз сквозь каменные плиты. Мужчины вокруг стола встрепенулись, кто-то шумно втянул воздух, принюхиваясь. Мгновение, и они сбились в круг, словно готовились к атаке. — Чужак, здесь чужак! — зашептали в толпе. «Боги — Боги! — протянул друид, но договорить он не успел, поскольку из-под пола раздался отчаянный вопль, и принадлежал он явно не человеку.